Издательство Бамбора. Океан книг. Филиппа Пере. Как жаль, что мои родители не знали об этом. С любовью посвящаю эту книгу моей сестре Белинде. Предисловие. Эту книгу нельзя назвать пособием для родителей в полном смысле слова. Вы не найдёте здесь советов, как отнимать малыша от груди и в каком возрасте начинать высаживать на горшок. Я хочу поговорить о наших отношениях с детьми, о том, что мешает наладить с ними связь и что поможет укрепить её. Эта книга расскажет, как растили нас и как это повлияло на то, как мы растим наших детей. Об ошибках, которые мы совершим, в первую очередь о тех, которые нам хотелось бы никогда не совершать, и о том, что с этим делать. Вы не встретите здесь практических рекомендаций, трюков и лайфхаков. Возможно, вас это расстроит, разозлит или даже даст почувствовать своё превосходство в качестве родителя. Я написала книгу, которую сама бы была бы рада узнать, когда была молодой мамой. А ещё мне очень хотелось бы, чтобы мои родители в своё время тоже узнали о ней. Введение. Недавно я смотрела выступление комика Майкла Макентайра, где он говорил, что уход за детьми сводится к четырём вещам, а деть — накормить, искупать и уложить спать. До того, как у него появились малыши, он представлял родительство в виде беготни по цветущим лугам и пикников на природе. А на деле столкнулся с ежедневной изнурительной борьбой за то, чтобы заставить детей выполнить эти четыре базовых действия. Аудитория умирала со смеху, пока он описывал, как уговаривал их вымыть голову, Надеть куртку, выйти на прогулку или съесть брокколи. Смеялись в первую очередь родители. Наверное, и такие же, как мы. Да, быть родителем нелёгкая работа. Она может оказаться скучной, лишающей вас уверенности в себе, изматывающей и вызывающей досаду и отчаяние от собственного бессилия. Но в то же время она становится самым забавным, радостным и наполняющим любовью, самым замечательным опытом в вашей жизни. Когда вас затягивает в трясину грязных подгузников, детских болезней, переходного возраста у трёхлетки и подростка, когда после долгого рабочего дня вы приходите домой, где вас ждёт ваша настоящая работа, которая включает выковыривание бананового пюре из щелей стульчика для кормления или очередную запись в дневнике от классного руководителя, вызывающего вас в школу, тогда трудно осознать, что значит быть родителем по большому счёту. В этой книге я попытаюсь дать полную картину. Позволить вам посмотреть со стороны и понять, что важно, а что нет. И что вы можете сделать, чтобы помочь своему ребёнку стать тем человеком, каким он может стать. Ядро родительства это ваши отношения с ребёнком. Если бы люди были растениями, отношения служили бы им почвой. Отношения поддерживают, питают, позволяют расти или препятствуют росту. Не имея возможности опереться на отношения, дети теряют ощущение безопасности. Вы, разумеется, хотите, чтобы ваши отношения стали источником силы для ребёнка и когда-нибудь для его детей тоже. Как психотерапевт я беседовала со многими людьми, столкнувшимися с различными аспектами родительства. Моя профессия дала мне возможность наблюдать, как отношения становятся дисфункциональными и что помогает им снова вернуться к норме. Цель этой книги — поделиться с вами знаниями, значимыми для воспитания детей. Я расскажу, как работать с над чувствами их и вашими, как настроиться на своих детей, чтобы научиться лучше понимать их, и как наладить с ними настоящую связь, а не застревать в изматывающих паттернах конфликтов или отдаления друг от друга. Мне скорее хотелось бы представить воспитание детей в целом, чем излагать конкретные приёмы и хитрости. Самое интересное для меня Как мы можем доверять нашим детям, а не как ими манипулировать? Я попрошу вас оглянуться на свои собственные детские годы, чтобы почерпнуть оттуда всё хорошее, что дали те, кто вас растил, и воздержаться от менее полезных подходов. Я рассмотрю вопрос, как сделать и другие наши отношения лучше, чтобы дети росли в здоровой атмосфере. Мы поговорим о том, как психологические установки во время беременности могут повлиять на будущую связь с ребёнком. И как быть рядом с младенцем, малышом, подростком и взрослым сыном или дочерью так, чтобы ваши отношения с ними стали источником силы для них и удовлетворения для вас. На пути к этой цели стоит поменьше сражаться за то, чтобы их одеть, накормить, помыть и отправить спать. Эта книга для родителей, которые не только любят своих детей, но и хотят, чтобы дети им нравились.